Часть вторая. Волки перегрызлись. Глава первая. Людовик Сварливый созывает свой первый совет. Всякий раз в течение шестнадцати лет Ангеран де Мариньи, входя в зал, где собирался Королевский совет, знал, что встретит там своих друзей. А этим утром, переступив порог, Он сразу же почувствовал, что все, все переменилось, все пошло иначе, и замер на мгновение у двери, положив левую руку на ворот зола и сжимая в правой руке мешок с бумагами. Присутствовало обычное число членов совета, разместившихся по обе стороны длинного стола по-прежнему в камине весело ворчал огонь, и по всему залу расплывался привычный запах горящих поленьев, а вот лица, собравшихся на совет, были иными. Само собой разумеется, здесь находились члены королевской фамилии, которые по праву и традиции присутствовали на Малом Совете. Графы Валуа и Д эвре граф Пуатье и юный принц Карл конне табль гоше де Шатиньон. Однако сидели они не на своих обычных местах, а его высочество Валуа уселся справа от королевского кресла на том самом месте, где восседал ранее сам Мариньи. В числе присутствующих он не увидел ни Рауля де Преля, Ни Никола Ле ни Гийома Дюбуа, прославленных легистов и верных слуг Филиппа Красивого. Новые люди заняли их места. Матье де Три, первый камергер Людовика Десятого, Этьен де Марне, канцлер графа Валуа и многие другие, которых Маринье знал но с которыми ему еще не случалось ни разу встречаться на заседании Малого Совета. Не то чтобы это была полная смена Кабинета Министров, но если говорить современным языком, то это во всяком случае свидетельствовало о значительном изменении в его составе. Из прежних советников Железного Короля остались только двое — Юг де Бувиль и Биро де Меркер. Бесспорно, лишь потому, что оба по рождению принадлежали к самой высшей знати. Да и то их оттеснили в конец стола. Всех советников-горожан отстранили. — Могли хоть, по крайней мере, предупредить меня? — подумал Мариньи, не сумев сдержать гневного движения. И, обратившись к югу де Бувилю, он спросил подчеркнуто громко — так, чтобы его слышали все присутствующие. «Надо полагать, что миссир Прель занедужил. А почему я не вижу здесь ни миссира Бурдене, ни мессира Бриансона, ни Дюбуа? Что помешало им явиться на заседание? Принесли ли они свои извинения по поводу самовольной неявки?» Толстяк Бувиль нерешительно молчал, потом, собравшись силами и потупив, как виноватые глаза, ответил на вопрос Кадьютора. — Не мне был поручен созыв совета. Эту обязанность выполнял мессир де Морне. Взгляд Мариньи сразу стал жестким, и все присутствующие невольно подумали, что сейчас произойдет взрыв. Но его высочество Валуа поспешил вмешаться и заговорил с нарочитой учтивостью и медлительностью. «Не забывайте, мой добрый Мариньи, что король созывает совет по собственной воле и желанию. Таково право монарха!» и В этом обращении, мой добрый Мариньи, прозвучали высокомерие и снисходительность, не ускользнувшие от чуткого уха правителя Франции. Никогда при жизни Филиппа Красивого Валуа не посмел бы говорить с кадьютором в таком тоне. Мариньи хотел было возразить, что таково и впрямь право короля приглашать на совет того, кто ему угоден» но что его мареньи долг подбирать людей, которые смыслят в делах, а знание государственных дел в один день не приходит. Но он смолчал. Он счел более благоразумным беречь силы для решающего боя и с невозмутимо спокойным видом уселся напротив его высочества Валуа на свободное место, по левую руку короля. Ангерану де Мариньи исполнилось 52 года. Рыжие его волосы потеряли с годами свой огненный оттенок, но торс был по-прежнему мощен и по-прежнему широка была грудь. Резко очерченный волевой подбородок круто выступал вперед, кожа была нечистая, нос короткий, с глубоко вырезанными ноздрями. Голову он держал слегка наклоненный вперед и напоминал быка, готового боднуть. Из-под тяжелых век блестел живой, быстрый, властный взгляд, а тонкие нервические руки являли резкий контраст с его грузной фигурой. Куадьютор раскрыл мешок, достал оттуда бумаги, пергаменты и дощечки и аккуратно разложил их перед собой — затем пошарил под доской стола и, не найдя на новом месте крюка, на который обычно вешал мешок, досадливо вздохнул и пожал плечами. Пользуясь отсутствием короля, его высочество Валуа завел разговор со своим племянником Карлом и объявил, что сейчас тот узнает добрую весть и что он просит принца поддержать все его предложения. Вопреки трауру, царившему при дворе, а, возможно, и благодаря ему, Карл Валуа оказался еще более нарядным, чем обычно. Черный бархатком не уступал по красоте и ценности мехам, а серебряное шитье и горностаевая опушка придавали графу Валуа сходство с богато разубранной лошадью, впряженной в похоронные дроги. Он не принес с собой ни бумаг, ни пергамента, не собираясь, видимо, делать записей. Обязанность читать и писать за королевского дядюшку выполнял его канцлер Этьен де Морне. Карлу Валуа достаточно было вещать. В коридоре послышались шаги. — Король Людовик! — провозгласил Юг де Бувиль. Валуа поднялся с места первой, с подчеркнутой торжественностью и почтительностью, в которой, однако, чувствовался оттенок покровительства. Людовик X быстрым взглядом обвел поднявшихся при его появлении участников совета. — Прошу, миссиры, извинить мое запоздание! И замолк раздосадованной фразой, так не кстати сорвавшейся с его губ. Он совсем забыл, что король не может опоздать, ибо он последним входит в зал совета. И снова, как накануне в сан как нынешнюю ночью, его охватил тоскливый страх. Настал час показать себя истинным владыкой, но разве станешь им в одну минуту, если даже свершится немыслимое чудо? Людовик застыл в выжидательной позе, слегка расставив руки. Белки его глаз покраснели от бессонницы, ибо недолгий предутренний сон не подкрепил его. Он совсем забыл, что должен предложить сесть членам совета и сесть сам. Шли минуты. Всеобщее молчание становилось тягостным. И каждый чувствовал, что король колеблется, не зная, что следует предпринять. Наконец, Мариньи сделал единственно нужный жест. Он тихонько подставил королю кресло, как бы желая помочь ему занять подобающее место. Людовик сел и буркнул под нос. Садитесь, миссиро. Мысленно он пытался представить себе на этом месте покойного отца, и невольно повторил его позу, положил обе ладони на стол и уставился в пространство пристальным, как бы отсутствующим взглядом. Эта поза придала ему уверенности, и, обернувшись к двум своим братьям, он произнес вполне непринужденным тоном. «Знайте, мои возлюбленные братья, что первый мой указ касается вас обоих». «Нашей волю, Филипп, графство Пуатье, будет отныне именоваться перством, и вы сами войдете в число наших перов, дабы вы могли стать при мне тем, кем был наш дядя Валуа при усопшем нашем отце, вечно ему память. И помогали бы мне нести королевский венец. Вы, Карл, получите в удел». «Ленное владение графства Марш! Каковое наш отец выкупил у лузиньянов, и каковое, насколько мне известно, намеревался передать вам в дар?» Филипп и Карл поднялись с места и, подойдя к королю, в знак благодарности облобызали его. Его высочество Валуа метнул на своего племянника Карла красноречивый взгляд, сопровождавшийся не менее выразительным взмахом руки. — Вот видишь, — говорил этот взгляд, — видишь, я пекусь о тебе денно и ночно. Все присутствующие с довольным видом закивали. Начало было неплохое. Был недоволен... Один лишь Людовик X, он забыл, открывая заседание, отдать дань уважения памяти покойного отца и упомянуть о преемственности власти. А ведь он заранее, еще с утра, приготовил несколько пышных фраз. Но в минуты волнения, при входе в зал совета, они начисто вылетели из его головы, и теперь он не знал, что сказать дальше. Снова воцарилось тягостное молчание. Слишком явно ощущалось здесь чье-то отсутствие. Отсутствие покойного короля Филиппа. Ангеран де Мариньи пристально глядел на молодого короля, видимо, ожидая, что тот обратится к нему со следующими словами. Миссиру, утверждаю вас...» «В исполняемой вами должности Кадьютора и главного правителя государства, камергера, распорядителя казны и строений, смотрителя лувра». Но, так как ожидаемой фразы не последовало, Мариньи заговорил сам, так, будто она была произнесена вслух. «О положении каких дел будет угодно выслушать его королевскому величеству?» о поступлении податей и налогов, о состоянии казначейства, о решениях парламента, о неурожае, поразившем провинции, о положении в гарнизонах, о Фландрии, о требованиях и прошениях баронских лиг Бургундии и Шампании. Подспудный смысл этих слов был вполне ясен. Государь, Вот какими вопросами веду и я, да и многими другими, о которых я могу еще долго вам говорить. Неужели вы полагаете, что сумеете обойтись без меня? Оглушенный словами Кадютора Людовик сварливый тревожно обернулся к дяде Влуа, всем своим видом, моля его о помощи. Мессир де Мариньи. Король собрал нас здесь сегодня не ради всех этих дел, — произнес граф Валуа. Их он заслушает позже. Ежели меня не предупредили о цели созыва Совета, мне волей-неволей приходится только гадать, — возразил Мариньи. Королю, мессиры, — продолжал Валуа с таким видом, будто никто и не прерывал его, — королю угодно выслушать наше мнение? По поводу самого важнейшего дела, каковое, как и положено, доброму государю, заботит его прежде всего. Я имею в виду вопрос о потомстве и престола наследий. Совершенно верно, мессиры, — подтвердил Людовик Сварливый, стараясь возвышенностью тона смягчить заурядность своего заветного желания. Первый мой долг это забота о престоле наследии, и поэтому мне нужна супруга. Тут Людовик внезапно умолк. Король считает, что ему следует взять другую супругу, пояснил Валуа. И после долгих размышлений его внимание привлекла Клеменция Венгерская, племянница короля Неаполитанского. «Прежде чем посылать послов, нам желательно выслушать по всему поводу ваше мнение». «Это нам желательно?» Неприятно поразило слух большинства членов Совета. «Стало быть, королевством правит отныне его высочество граф Валуа?» Длиннолицый Филипп Пуатье наклонил голову и отвернулся. «Так вот, значит, почему, — подумал он, — меня для начала сочли нужным умаслить, пожаловав звание Пэра. Если бы Людовик не вступил в новый брак, я был бы вторым претендентом на престол после крошки Жанны, с которой не все чисто по линии законно а если он женится и наплодит детей, я останусь ни при чем». И решили-то они это в обход Карла и меня. А ведь мы в том же положении, что и сам Людовик. Ведь и наши жены тоже сидят в заточении. «Каково по этому поводу мнение его светлости де Мариньи?» — спросил Филипп, желая уколоть дядю. Он сознательно совершил бестактность и немалую против старшего брата, ибо один король, и только он имел право предлагать советникам высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Трудно даже представить, чтобы подобное воле могло произойти в присутствии покойного короля Филиппа. Но ныне каждый, казалось, получил право распоряжаться И коль скоро дядюшка нового короля позволил себе публично возглавить совет, так почему же было королевскому брату не разрешить себе подобной вольности? Мариньи чуть склонил свой бычий лоб, и все поняли, что сейчас он бросится в бой. — Клеменция венгерская, безусловно, имеет все качества, дабы стать королевой, — начал он и в первую очередь потому, что к ней обратился мыслью наш король. Но за исключением того, что она является племянницей его высочества Валуа, одного этого обстоятельства более чем достаточно, чтобы заслужить нашу любовь. Я не вижу для королевства особых выгод от этого союза». Ее отец Карл Мартел скончался уже давно, будучи лишь номинально королем Венгрии. Ее брату Шароберу... В отличие от его высочества Валуа, произносившего эти имена подчеркнуто на итальянский лад, Мариньи выговаривал их с чисто французским акцентом. Брату ее Шароберу? Только в прошлом году, после 15 лет интриг и походов, удалось добыть себе мадьярскую корону, которая не особенно-то прочно держится на его голове». Вселенные владения и домены анжуйского дома уже распределены между членами этого семейства, столь многочисленного, что оно расползлось по всему свету, как жирное пятно на чистой скатерти. И вскоре, чего доброго, станут говорить, что даже королевский дом Франции — лишь одна из ветвей анжуйского дома. От подобного брака нельзя ждать, ни округления наших владений, о чем неизменно пекся король Филипп, ни военной помощи будет в ней представиться необходимость, ибо у этих принцев, живущих за тридевять земель, и без того много хлопот со своими собственными владениями. Короче, государь, я уверен, что ваш батюшка был бы против этого союза». «Ибо в приданное, скажем прямо, мы получим скорее облака, нежели земли». Его высочество Валуа побагровел от злости, и нога его нервно задрожала под столом. Каждое слово было направлено против него. В каждой фразе содержался коварный намек по его адресу. «Хорошенькое дело, мисс де Мариньи!» «Воскликнул он. Говорить за мертвых, которые уже покоятся в могиле. А я вам вот что отвечу. Добродетель королевы дороже любой провинции. Прекрасный союз с Бургунским домом, союз, за который вы так ратовали и сумели под шумок убедить в его выгодности моего брата». «Однако не обернулся к столь уж большой выгоде, как вы сами можете убедиться. Позор и горе — вот к чему он привел!» «Верно, верно, так оно и есть!» — вдруг крикнул Людовик сварливый. «Государь!» — возразил Мариньи, и в голосе его прозвучала еле заметная нотка презрения. «Вы были еще слишком молоды тогда, когда покойный король решил вопрос о вашем браке. Да его высочество Валуа что-то не особенно возражал против подобного альянса, иначе разве он поспешил бы женить собственного сына на сестре королевы Маргариты, лишь бы стать в еще более короткие отношения с вашей супругой и вами?» Кстати сказать, в спешке он даже не заметил кое-каких изъянов своей будущей невестке. Вла не смог отпарировать нанесенный ему удар и промолчал. Однако и без того румяные его щеки побагровели, и впрямь он щел весьма ловким ходом женитьбу старшего своего сына Филиппа, На младшей сестре Маргариты, известной под именем Жанна-младшая или Жанна-хромоножка, потому что одна нога принцессы была значительно короче другой. Сейчас Маргарита находится в заключении, а Хромоножка благоденствует в его семье. Женская добродетель столь же приходящая, как и женская краса, государь. — продолжал Мариньи, — «а земельные владения нетленны, и его высочество Пуатье, который и поныне владеет Франш-Конте, подтвердит мои слова». «Для чего собрался сегодня совет?» — резко произнес Валуа. «Для того, чтобы слушать самохвальца сиры де Мариньи или для того, чтобы исполнить волю короля». Голоса зазвучали громче. Малый королевский совет явно превращался в арену сведений личных счетов. «Дабы исполнить государеву волю, ваше высочество не следовало бы слишком забегать вперед!» — отрезал Мариньи. «На словах можно посулить королю всех принцесс мира. Я вполне понимаю его нетерпение. Но начинать-то надо сначала!» «Первым делом надо развести короля с законной супругой. Боюсь, что граф Артуа привез вам из Шато-Гаяра не очень утешительный ответ. Во всяком случае, не тот, какого вы ждали», — добавил Кадьютор, желая показать свою осведомленность. «Расторжение брака можно требовать только тогда, когда будет папа». «Вы обещаете нам, папа, уже целых полгода, Мариньи!» «Но папа никак не вылупится из этого призрачного конклава!» «Ваши посланцы так застращали и задергали кардиналов, собравшихся в Карпантрасе, что большинство их, подобрав сутаны, разбежались, куда глаза глядят! И теперь попробуй, отыщи их!» «Уж где-где, но здесь хвалиться вашими славными деяниями отнюдь не место!» Если бы вы вели себя осмотрительнее, если бы проявляли больше уважения к посланцам Господа Бога, до которого вам впрочем никакого дела нет, мы бы теперь не знали хлопот. Я старался как мог, чтобы выбор папы не пал на ставленника неаполитанского короля, ибо король Филипп желал, чтобы папа был полезен Франции. Напрасно думают, что люди властолюбивые держатся за власть, понуждаемые лишь жаждой наживы и почестей. Прежде всего и больше всего ими движет почти абстрактная страсть направлять судьбы мира, не допускать, чтобы они совершались помимо их воли, воздействовать на мир и во всех случаях быть непогрешимыми. А богатство, почести — это лишь знаки или орудия их могущества. Оба, и Мариньи, и Валуа являли собой две характерные разновидности этой породы, и почти всегда на королевских советах возвеличившийся горожанин одерживал верх над принцем крови. Один лишь Филипп Красивый мог мановением руки унимать страсти двух противников, умело обращая таланты одного на военное поприще, а таланты другого — на поприще политики. Людовик X ничего не понял в этой внезапно поднявшейся буре страстей. Слишком быстро и резко велись споры, чтобы он успевал следить за ними — да и тягостные воспоминания минувшей ночи по-прежнему томили его. Его высочество де Эвре шел уместно вмешаться, дабы водворить в умах спокойствие и выдвинуть предложение, каковое примирило бы две противоположные точки зрения. «Ежели в обмен на брак с принцессой Клеменцией мы добьемся от неаполитанского короля», Согласие на избрание папы из числа французских кандидатов, и ежели он будет избран незамедлительно, начал было он. «Само собой разумеется, ваше высочество, такое предложение приемлемо», ответил Мариньи уже более миролюбивым тоном. «Боюсь только, что из этого ничего не выйдет». Во всяком случае, ничто не помешает нам сообразно королевской воле послать в Неаполь послов. «Безусловно так, ваше высочество!» «А ваше мнение, Бувиль?» Неожиданно обратился Людовик Сварлимый к бывшему камергеру своего отца с явной целью показать, что ход прений направляется королевской волей. Толстяк Бувиль даже подскочил от неожиданности. Он был образцовым камергером и безупречным домоправителем, строго следившим за расходами. Но звезд, что называется, с неба не хватал. Недаром Филипп Красивый во время заседания совета обращался к Бувилю лишь за тем, чтобы тот приказал открыть или закрыть окна. «Государь!» — начал он, запинаясь, «Вы избрали себе супругу из благородной семьи, свято чтущей рыцарские традиции. Мы за честь сочтем служить новой королеве!» Он умолк, подметив взгляд Мариньи, явно говоривший «И ты, Бувиль, предал меня!» Юг де Бувиль, нормандец, как и Мариньи, был на пять лет старше Кадьютора, Это у него начал Мариньи в качестве Конюшева свою головокружительную карьеру. В скором времени Конюши обогнал своего сеньора, но, храня верность, не забывал о нем в часы блистательного продвижения по лестнице славы. Толстяк Бувиль потупился. Он был столь безгранично предан королевскому дому, столь ослеплен величием земных владык, что умел лишь поддакивать каждому их слову. Один он не замечал умственного убожества Людовика Сварливого, для него это был король с большой буквы, и Бувиль готовился служить ему все с тем же примерным рвением, с каким служил он покойному Филиппу. Подобное рыболепство было незамедлительно вознаграждено, ибо Людовик Сварливый, к великому изумлению всех присутствующих, объявил, что посылает в Неаполь никого иного, как юга де Бувиля. Никто не стал возражать. Граф Валуа, решив, что все самые щекотливые вопросы он уладит в письмах, даже обрадовался, что в качестве посла поедет человек недалекий, покорный, другими словами, именно такой, какой ему и нужен. А Мариньи, в свою очередь, думал, Что ж, посылайте Бувиля. Да это же дитя невинное, ни на грош хитрости в нем нет. Увидите, с чем он вернется. Верный слуга короля, получив нежданно-негаданно столь важное поручение, даже зарделся от гордости. — Не забудьте же, Бувиль, что мне нужен папа, — напомнил король. — Только... «Об этом и буду печься, государь!» Людовик X потребовал назначить срок отъезда. Ему хотелось, чтобы посол был уже в дороге, и внезапно он заговорил властным тоном. «На обратном пути заезжайте в авиньон и потрудитесь поторопить, Конклав! А коль скоро говорят, что все эти кардиналы — люди продажные, потребуйте побольше золота у мессира де Мариньи!» «А где взять золото, государь?» — осведомился последний. «Как, черт возьми, где? В казне, конечно!» «Казна пуста. Вернее, государь. Там осталось ровно столько, чтобы рассчитаться с долгами, самый поздний срок выплаты которых — день святого Николая, и не ни гроша больше». «Как так? Казна пуста!» — воскликнул Волоа: Почему же вы не сказали нам об этом раньше? — Я, ваше высочество, хотел начать с этого вопроса, но вы сами не дали мне говорить. — А почему казна пустует, по вашему мнению? — Да потому, ваше высочество, что когда народ голодает, трудно взимать подати и налоги. «Потому что бароны, как вам первому известно, — продолжал Мариньи, дерзко возвысив голос, — отказываются вносить пошлины, на уплату которых согласились по доброй воле, потому что заем, сделанный у ломбардских торговых компаний, ушел до последнего гроша на войну с Фландрией» на ту войну, которую вы с достойным лучшего применения упорством уговаривали нас вести. — И которую вы пожелали закончить по собственному почину, — скричал Валуа, — прежде чем наши рыцари успели одержать победу и прежде чем успела пополниться наша казна. Ежели французское королевство не извлекло особых выгод, «Из тех более чем странных договоров, которые заключали вы, то полагаю, что для вас лично, Мариньи, дело обернулось иначе, ибо не в ваших привычках забывать себя при заключении сделок. Слава богу, я это испытал на своей шкуре!» Последняя фраза Карла Велуа содержала прямой намек на одну сделку между ним и Мариньи. В 1310 году граф упросил Кадьютора уступить ему свое ленное владение Шанрон в обмен на Гайфонтен и тут же начал вопить, что его нагло обманули. Как бы то ни было заметил Людовик X, Бувиль должен незамедлительно отправиться в путь. Даже не оглянувшись, сторону короля, словно не слыша его слов, Мариньи гневно воскликнул. Государь, я был бы весьма признателен, если бы его высочество Валуа выразился яснее насчет лильских договоров или взял свои слова обратно. Глубокое молчание воцарилось в зале. Дерзнет ли граф Валуа повторить вслух? Ужасное обвинение, которое он только что бросил в лицо к своего покойного брата. И граф Валуа дерзнул. «Я скажу вам прямо, миссир, что говорят люди у вас за спиной, а говорят они, что фламанцы подкупили вас, дабы вы отвели с их земель наши войска» и что вы присвоили себе те суммы, которые должны были поступить в государственную казну». марини поднялся с места. Его обветренное грубое лицо побледнело от гнева, и теперь он действительно походил на свою статую, воздвигнутую в гостиной галерее. «Государь!» — начал он. «Сегодня я выслушал столько, сколько благородному человеку не приходится слышать за всю свою жизнь. Все, что я имею, я получил милостью вашего батюшки за те труды, что делил с ним в течение шестнадцати лет. Меня только что обвинили в вашем присутствии в воровстве и в сговоре с врагами королевства». Никто не поднял голоса в мою защиту, и в первую очередь я не слышал вашего голоса, государь. Я требую назначения особой комиссии по проверке дел, отчитываться в которых я обязан перед вами и только перед вами. Гнев заразителен. Людовик X внезапно рассверепел, его раздражало вызывающее поведение Мариньи. С первой минуты заседания тот шел наперекор всем планам короля, обращался с ним, с королем, как с мальчишкой, подчеркивал его, Людовика, ничтожество, славословия покойного государя. «Что ж, миссир. «Комиссия будет назначена, раз вы сами того просите», — ответил он. Этими словами Людовик Сварливый лишил себя единственного министра, способного вершить вместо него дела и помогать в управлении государством. Люди посредственные терпят около себя лишь льстецов, что и понятно. Стараниями мельстица посредственность может не считать себя таковой. Еще долгие годы Франции было суждено расплачиваться за эти сорвавшиеся в гневе слова. Мариньи взял свой мешок, сложил в него бумаги и направился к дверям. Его действия лишь усилили гнев Людовика Сварливого. С сегодняшнего дня — добавил он. — Вы уже не ведаете больше нашей казной! — Я и сам постерегся бы ведать ею впредь, государь! — ответил Мариньи с порога. Спустя мгновение послышались его шаги и тут же затихли в глубине коридора. Карл Валуа торжествовал и дивился этой скорой развязки. «Вы не правы, брат мой!» — обратился к нему граф де Эвре. «Нельзя так круто обходиться с человеком!» «Нет, я более чем прав!» — отрезал Валуа. «И вскоре вы сами первый будете меня благодарить! Этот Мариньи — язва на теле государства, и наша задача — выжечь ее как можно скорее!» «Так значит, когда же дядя?» — спросил Людовик Сварливый, возвращаясь к засевшей в его голове мысли. — Когда же вы отправите послов к мадам Клеменции? Как только Вулуа пообещал, что Бувиль пустится в дорогу никак не позже, чем через неделю, король закрыл заседание совета. Ему не терпелось лечь и вытянуть затекшие ноги.